Глава восьмая Оделась я за считанные минуты. Платье натянула прямо на мокрую сорочку, обула туфли и нацепила на нос очки. Только бы никто не увидел. Окинула взглядом спальню. они неплохо змей устроился. Уютно. Вздохнула. Он и в самом деле обиделся. На что? А как же тайный план? И тут в голове всплыл недавний диалог. И совсем меня не любит. Уверена?» Застыла. «Кажется, я вчера перегнула все возможные палки и вела себя как... Ладно, приведу себя в порядок и вернусь. Разговор ещё не окончен». До своей комнаты добиралась разве что не ползком. Вздрагивала от каждого движения, но всё-таки смогла остаться незамеченной. Влетела в пустую комнату и захлопнула дверь. «Срочно в душ!» «На этот раз тёплый!» Приведу себя в порядок, а затем решу, что делать дальше». Желудок скручивала от голода, но помыться следовало прежде всего. Покончив с водными процедурами, я использовала все свои зелья для изменения внешности и оделась. Выходя из ванной, наткнулась на всхлипывающую Сильвию. «Алексия!» — крикнула подруга, да так, что я даже споткнулась от неожиданности. Она впервые назвала меня полным настоящим именем. «Как ты могла?» Я смотрела на неё во все глаза и не понимала. «Сильвия, что случилось?» Подруга сжала кулаки, а рыжие кудряшки встали дыбом. «Это у тебя, надо спросить, где ты была всю ночь? Куда он унёс тебя на руках?» Я вздрогнула. «Сильвия, послушай». «А я тебе верила и думала, что ты моя подруга!» «Так и есть!» «Неправда! Подруги не уводят женихов!» Я обалдела уставилась на нее. «Чьих?» «Ничьих! Куда Джордан унес тебя? К себе в спальню?» «Я нос боялась из комнаты высунуть после того, как нас отчитала профессор гарейн но Джордан так и не появился. А сегодня я узнаю, что он забрал тебя с вечеринки, и ты к нам в комнату не пришла!» Я сделала несколько шагов и плюхнулась на свою кровать. «Как Джордан? Ну, змей! Нашел, чью личину принять!» «Так и знала, что он неравнодушен к Наянам!» «Сильвия, опомнись, он любит только тебя!» Раздался стук в дверь, и подруга бросила на неё злобный взгляд. «За тобой пришёл!» Я метнулась к двери и распахнула её. Артефактник полетел в комнату и бросился к невесте. «И ты в это поверила? Я не уносил Лексу с вечеринки!» «Тогда почему половина зельеваров твердит об этом? Вас кто-то из наших видел!» Я застонала. «Сильвия, Джордан тут ни при чём!» «Так-так, где ты была?» Вздохнув, потупилась. «Не могу сказать». «Вот, я так и знала!» Сильвия подскочила и бросилась прочь из комнаты. Джордан укоризненно посмотрел на меня. «Не ожидал от тебя, Лекса!» И выбежал следом. Я с силой ударила кулаком по подушке. И, и что мне теперь делать?» Неожиданно нагрелся браслет. И я, едва не плача от бессилия, дотронулась до него. «Лекса!» — зазвенел голос сестрёнки. «Почему ты вчера не отзывалась? Я места себе не находила. Послушай, я не виновата, они меня заставили». У меня закружилась голова от голода, похмелья и предчувствия очередных дурных вестей. Обречённо вздохнув, слабо поинтересовалась. «Ты о чём?» «Лекса, я тебя очень люблю!» Быстро ответила сестра. «Но даран сказал, что твоё присутствие на балу обязательно, и мне пришлось поехать вместо тебя». «Что?» «Они все сговорились сегодня меня добить!» «Мы пробыли в дворце буквально четверть часа, потанцевали и всё!» «Правда, всё, Лекса!» «Я не хочу, чтобы ты узнала об этом от кого-то другого!» «Верно. От мужа этих сведений точно не дождалась бы». Злость, бурлившая во мне, выплеснулась на несчастную Сану. «Может, ты меня и в других обязанностях жены заменишь?» «Лекса, прости». «Всё. Кого-то убью сегодня. А я ещё хотела с ним спокойно поговорить. После Джордана и Саны ты точно попал, змей!» В дверь постучались. И я подскочила к ней, дёрнув ручку так, что едва не вырвала её. Стоявший на пороге невысокий молодой человек в красной мантии отшатнулся. «Рейн, профессор Адмир ждёт тебя на полигоне. Вместо магических растений у тебя занятия с нами». «Как вовремя!» Зловеще протянула я. «О да, профессор, сейчас вы увидите, что значит магия Земли в полном объёме». на полигон неслась почти бегом. Магия внутри клокотала, мечтая вырваться наружу. Встретивший меня у поднятой арки декан факультета высшей магии нахмурился. адепт Рейн, с вами всё в порядке?» «Конечно, профессор!» Соврала я, пролетела мимо него внутрь и притормозила, едва не врезавшись в небольшую кучку адептов в красных мантиях. Они посмотрели на меня насмешливо. Все были старше. Видимо, как и обещано, третий курс. «Профессор Адмир, вы думаете, первокурсница с факультета зелья варенья может с нами тягаться?» Презрительно спросил кто-то из них. «Ой, это он зря!» «Посмотрим, адепт беннет хмыкнул Адмир. «Встаньте полукругом! Кто первый сегодня?» «Я!» — не выдержала правда Магия неукротимо рвалась наружу. Декан обеспокоенно взглянул на меня. «Вы помните, что вам нужно учиться контролировать магию, адепт Курейн?» «А как же?» Я вскинула руки. «Только не сегодня». Земля разверзлась в мгновение ока, и адепты с визгом бросились в разные стороны, но один из них, Беннет, поскользнулся и полетел вниз, в разлом. Его едва успели подхватить друзья. Раздался треск рвущейся ткани, но Мантия выдержала, и он благополучно выбрался на поверхность. «Адепт Курейн!» — закричал Адмир, но меня было не остановить. Толстенные корни в две руки толщиной рванули из разлома прямо под купол полигона, да с такой силой, что уперлись в него, и раздался треск. «Все на выход!» — крикнул декан, хватая меня за руку. — Подождите, я ещё не всё выписнула, мне надо! Но Адмир упорно тащил меня наружу, а корней становилось всё больше и больше. Адепты с визгом бежали впереди нас, мы с деканом замыкали процессию. Профессор взмахом руки опустил арку именно в тот момент, когда корни пробили купол. Раздался дружный крик высших магов, попадавших от содрогнувшейся даже за пределами полигона. земли «Рейн, перестаньте!» — закричал профессор, набрасывая на меня знакомый кокон. «Что же вы сразу этого не сделали, профессор?» Злость ушла, и я с ужасом смотрела на результат применения своей магии или проклятия. «Первый курс зельеварения?» — простонал кто-то из валяющихся адептов. «Какой ужас!» «Согласен!» — нервно ответил профессор, подходя ближе. «Адептка Рейн, вы успокоились?» «Кивните!» Кивнула, и дымка вокруг медленно развеялась, и обессиленно опустилась на траву. «Ближайшие три дня занятий не будет ни у кого!» — вздохнул Адмир. «Нужно починить полигон!» Покаянно опустила голову. «Я помогу вам, профессор». «Не надо!» Утро определённо удалось. Даже боюсь представить, чем закончится сегодняшний вечер. В отчаянии закрыла лицо руками и неожиданно почувствовала прикосновение к своему локтю. Отняла ладони увидела присевшую рядом со мной девушку с длинными каштановыми волосами и добрыми карими глазами. «Маргарет!» — тихо сказала она. «Лекса!» — нервно представилась я. «Ещё не всё выплеснуло, да?» Я кивнула, грустно вздохнув. Маргарет оглянулась на Адмира, что-то обсуждающего с другими адептами, и снова посмотрела на меня. «Профессор учил, что магию можно направить и на созидание. Смотри, вон там вдалеке поляна, одна сплошная трава. «Можешь сделать так, чтобы на ней выросли цветы?» Взглянула туда, куда указывала неожиданная знакомая, и задумалась. «Попробую». Подняла руки, и раздались хлопки. Из земли полезли стебли, на которых вырастали листья и открывались бутоны. Даже издалека было видно, что лепестки ослепительно белого цвета, а листья зубчатые. «Дианея ядовитая!» Охнула Маргарет, подскакивая и с ужасом глядя на плоды рук моих. Адмир резко обернулся и крикнул. «Вся в Академию немедленно! Рейн, я запрещаю вам пользоваться стихией сегодня! Магов огня ко мне срочно!» Со стороны Академии к нам уже бежали несколько адептов в таких же красных мантиях. Маргарет схватила меня за локоть, заставляя подняться, и потянула подальше от полигона. Огонь пронёсся по поляне, не давая растениям войти в полную силу и выделить яд из листьев. «Что я натворила? Ведь кроме цветов погибнет и трава». «Ну ты даёшь!» Запыхавшаяся Маргарет остановилась только у стен Академии. «Что с тобой, Лекса?» «Утро неудачное. Я заметила». К нам подбежал профессор Адмир, вытирающий пот со лба «Адептка Рейн, полагаю, сами догадаетесь, куда вам необходимо отправиться?» Я кивнула, едва не плача. «Простите меня, профессор». «Поверьте, адепты моего факультета вам спасибо скажут. Три дня выходных. Идите, Александра». Я бросила несчастный взгляд на Маргарет, на декана и отправилась в академию. «А всё из-за этого гада Селеноглазова. Где мои кактусы?» В атриум я влетела на большой скорости и сразу же бросилась к двери в кабинет мужа. К счастью, она была приоткрыта, а то, боюсь, ей бы тоже не поздоровилась. Притормозила только у стола, едва не завалившись на него. Змей подскочил с кресла. «Адептка Рейн, что случилось?» Я сглотнула. «В кабинете мы были не одни». В разные стороны от меня невольно отшатнулись лорд Грант, декан факультета артефактики, и лорд Мариот, судя по всему, куратор леонцев. Интересно, что они тут обсуждали? Кого направить в Леонию? Надеюсь, не Джордана. Было бы очень не вовремя. Я развалила полигон. Выдохнула и уставилась в зелёные глаза, которые тут же превратились в блюдца. «Что вы сделали?» Все трое потрясённо замерли, не сводя с меня глаз. Даррен с трудом сдерживал родовую магию, а ещё, как мне показалось, смех. Первым подал голос декан факультета артефактики. «Лорд Эйтон, позвольте?» «Да, профессор Грант, помогите лорду Адмиру, сделайте одолжение». Когда за деканом закрылась дверь, я услышала удивлённый голос куратора Леонцев. «Высшие маги вашей академии правда очень сильны, лорд Итон!» Змей усмехнулся. «Ошибаетесь, лорд Мариот. Это первый курс зельеварения. Такие вот кадры. Растим!» Куратор закашлялся. кажется, я уже начинаю сомневаться в целесообразности турнира, лорд Титан. Пожалуй, зайду к вам позже. Едва и последний свидетель покинул кабинет, Змей не смог сдержать хохота. Ты не подражаема, колючка. Это ты виноват. Едва не задыхаясь, крикнула я и огляделась по сторонам. Змей тут же перестал смеяться. «Убрал все растения, милая, не ищи!» «Это тебе не поможет!» Он лениво поднял бровь, а я сжала кулаки. «Я развалила полигон из-за тебя!» «Правда?» — хмыкнул он. «Окончательно? Может, пить меньше надо, ваше высочество?» «Ты дурак!» — простонала я. дарен обошёл стол и вплотную приблизился ко мне. «Что с полигоном?» «Я купол пробила, а потом Дионию ядовитую вырастила». «Ого!» — воскликнул змей. «Да ты чересчур сильна, милая! Откуда только?» Стекло в окне жалобно звякнуло, и ветки хлестнули парами. Змей оглянулся, неожиданно сгрёб меня в охапку и уткнулся лицом в мои волосы. «Успокойся, ну что на этот раз?» «Зачем ты превратился вчера в Джордана?» Я подняла голову. Даррен неопределённо пожал плечами. «А в кого мне было превращаться? Лорд итон никак не мог нести на руках адептку Рейн. Олберт тебя, я думаю, тоже не устроил бы. А друзьям ты и так всё объяснишь». «Они не знают!» «Неужели?» Кажется, он был потрясён. А я нахмурилась. «Ты думал, я опять всем рассказала?» «Даже не сомневался. И зря. Я не собираюсь повторить своих ошибок». «Действительно», — задумчиво сказал Даррен. «Недооценил. Зато теперь у тебя есть отличный шанс это сделать. Ну или выбрать, как правильно поступить, чтобы не доставить очередные неприятности окружающим. Вечная клятва, опять же». «Это шантаж?» — скинулась я. «Как тебе будет угодно». Он неопределённо пожал плечами, а я, в свою очередь, заскрижетала зубами. «Это ещё не всё. Зачем ты потащил мою сестру на бал?» «Моя супруга отказалась ехать, а мне было необходимо предъявить обществу свою жену, чтобы унять пересуды», спокойно", — спокойно ответил он. «Я едва не задохнулась от возмущения». «Ты считаешь, что пригласить жену на бал за час до события, да ещё и через сестру, это в порядке вещей?» Змей сощурил глаза. «О бале я предупреждал заранее, ещё до того, как ты в академию вернулась. Однако не посчитала нужным прислушаться. Эти обязанности принцессы Тарина с моей супруги пока никто не снимал. Представляешь, титул даёт не только права, которыми она вовсю пользуется». Он выпустил меня из объятий и снова уселся в кресло. «Но ты всегда делаешь только то, что нужно тебе, Алексия. Не заботясь о других». Резон в его словах имелся, хотя признать это было очень и очень непросто. Однако последние слова вызвали новую бурю негодования. «Я забочусь о своей сестре». «Само собой», — ухмыльнулся дарен, «Но при этом не совершаешь ничего». что идёт вразрез с твоими интересами». «Это было уже слишком. Между нами выросла стена непонимания, преодолеть которую не представлялось возможным. А наше общение только усугубляло всё». «Я не собираюсь приходить к тебе на занятия», — прошипела я. «Как хочешь», — пожал он плечами. «Удачи профессору Адмиру и полигону». «Милая». Тарин будет скучать без Академии. Вспоминай об этом хотя бы иногда. Впрочем, лучше сделать так, чтобы по Академии скучала ты. «Ты! смей крикнула я. Он усмехнулся. «И здесь ничего нового, колючка!» Внутри бушевала стихия. И я, пытаясь её сдержать, вылетела из кабинета ректора и захлопнула за собой дверь. «Вот и поговорили». Ноги сами понесли меня вниз, на первый этаж. По лестнице спустилась на одной только злости, а при подходе к столовой от умопомрачительных запахов закружилась голова, и я явственно ощутила сильный голод и жажду. Ведь со вчерашнего обеда ничего не ела и не пила, кроме огненного зелья. А пить воду ударана Даррена не стало из принципа. Похмелье и сильный всплеск магии Земли давали о себе знать — и к столовой я подходила, пошатываясь. Сделала шаг внутрь, в глазах потемнело, и я начала оседать на пол. От падения спасли чьи-то сильные руки, подхватившие меня под мышками и дёрнувшие вверх. Я потрясла головой, и сквозь вязкий туман увидела перед собой Ронана. Его глаза смотрели с беспокойством. «Лекса, что с тобой?» «Воды». «Еды!» Просипела я, едва не отключаясь. Сознание удерживало из последних сил и почувствовало, как меня усадили за ближайший к двери стол. Через несколько секунд рядом со мной появился стакан с водой. Дрожащей рукой приняла его, едва не разлив, и залпом осушила до дна. «Ещё!» Второй пила уже медленнее. Сознание постепенно возвращалось. Я с удивлением обнаружила толпу адептов рядом со мной. Расталкивая их, ко мне подскочил профессор Адмир. "Леди Александра", выдохнул он. "С вами всё в порядке? Целителей сюда срочно!" "Не надо", запротестовала я. "Дайте поесть, пожалуйста". Поднос с едой появился передо мной мгновенно, и я потянулась за вилкой. Правда, Под взглядом десятков пар глаз есть было некомфортно. В толпе послышался шёпот. «Развалила полигон». «Вырастила Дианею». «Исключили, наверное». И я едва не застонала. «Профессор, со мной всё в порядке. Я просто почти сутки ничего не ела. Можно я...» «Разумеется», — кивнул Адмир и обратился к остальным. «Расходитесь! Ничего страшного не произошло! Молодой растущий организм!» Я едва не подавилась куском мяса. «Ну, спасибо, профессор!» Адепты быстро разошлись, и за моим столом остался только Ронан. С каждой порцией мне становилось всё легче, и через десять минут я чувствовала себя вполне сносно. Леонец молчал, не мешая мне уничтожать целый поднос еды, и смотрел с улыбкой. К нам подскочили вбежавшие в столовую Сильвия и Джордан. «Ты разнесла полигон?» Глаза подруги округлились. «И чуть не упала в обморок?» Я кивнула, всё ещё продолжая жевать. «Превращусь в колобка, видимо, но остановиться пока не готова». В глазах Сильвии отразилось понимание, и она покосилась на Ронана. Я замотала головой. Мыслишь в верном направлении, но нет. Леонид с любопытством уставился на нас, а Сильвия тут же попросила. «Ронан, пожалуйста, оставь нас наедине Очень личный разговор». Я подняла на него глаза. «Спасибо. Если бы не ты, не избежать мне синяков и шишек». «Не за что, Лекса. Береги себя». Улыбнулся он, покидая наш столик, который тут же заняла Сильвия, а рядом с ней... примостился Джордан. «Я сразу должна была догадаться», — вздохнула она. «Прости, Лекса». «Это ты меня прости». «Но я не могу снова совершить ту же ошибку», — вырвалось у меня. «По-моему, прошлого раза всем хватило». Джордан нахмурился. «О чём вы?» «Ты как маленький!» Снова вздохнула Сильвия и понизила голос. «Ну кто ещё может вызвать у Алекса такой невероятный всплеск магии?» «Змей? Он здесь?» Подруга шикнула на него, а я кивнула. «Только не спрашивайте, кто он в этот раз. Я и правда не могу вам сказать». «Пожалуй, не надо», — помотал головой Джордан. «Вечная клятва не слишком приятная процедура». «Я только хотела спросить, что она собой представляет, но Сильвия меня опередила». «Сейчас будет лекция по зелье варенья Ты пойдёшь или отдыхать будешь?» «Пойду», — довольным голосом заявила я. «Мне уже намного легче». Сильвия улыбнулась и поднялась из-за стола. Я сделала то же самое, чувствуя себя так хорошо, как никогда. И мы, не сговариваясь, крепко обнялись. «Берт не прилетал?» — вспомнила я. «Нет, хотя герань на подоконнике стоит». Сердце неприятно укололо. «Куда же ты подевался, мой маленький ящер?»